Глава 19. черное отчаяние. А! -а, -а, -а протянул за тараз. Какой счастливой звезде я обязан видеть здесь принца Гелиума. Когда он заговорил, один из стражей вынул кляп из моего рта, но я не ответил я молча спокойно стоял, глядя глаза в глаза Джеддо Заданги. И я не сомневаюсь, что на моем лице он ясно прочел презрение, которое я к нему испытывал. Взоры присутствующих устремились сначала на меня, потом на Затараса, пока наконец краска гнева не разлилась у него на лице. "Джон Картер", сказал он. Согласно требованию обычая и закона Барсума, согласно приговору беспристрастного суда, ты должен умереть. Народ тебя не спасет. Один я могу это сделать. Ты в моей власти. Я могу убить тебя, могу дать свободу. И если бы я решил убить тебя, ничто не могло бы быть разумней. Если ты будешь спокойно жить в Гелиуме в течение года, народ, наверное, не даст привести приговор в исполнение. А это совершенно недопустимо. Вот что я предлагаю тебе. Ты можешь свободно уйти через две минуты при одном условии. В течение года Гелиум должен избрать нового джедака. Не Морс, smor, Морс Каяк, ни ni Торис никогда не вернутся в Гелиум. Зад раз будет джедаком Гелиума. Скажи, что ты будешь защищать моё дело? Это цена твоей свободы. Я кончил. Я стал размышлять. Свободный я мог бы продолжать поиски Деи Торис. Я знал, что зато раз задался целью уничтожить меня. Если бы я умер, он легко стал бы джедаком гелиума. Если бы я умер, мои храбрые товарищи едва ли смогли бы выполнить наши планы. Отказывая в его требовании, я нисколько не препятствовал ему стать джедаком гелиума и приговаривал Дэютори к ужасной смерти в храме Иссы. Что предпринять? Я был в нерешительности, но всего одну минуту. Гордая дочь тысячи джедаков предпочла смерть унизительному союзу с Затарасом. Джон Картер должен был сделать для Гелиума не меньше, чем его принцесса. Я повернулся к Затарасу и решительно сказал: "Соглашение между изменником Гелиума и принцем дома Тардас Морса быть не может. Я не верю тебе, Затарас. Мое мнение Великий Джедак не умер, затарарас пожал плечами. Джон Картер, сказал он. Тебя скоро перестанут интересовать твои собственные мнения, поэтому сейчас думай, что тебе угодно. Затарарас разрешить тебе в должное время вспомнить еще о великодушном предложении, которое я тебе сделал. Сегодня ночью ты вступишь в темноту и безмолвие тюрьмы. Если ты не захочешь согласиться на мое требование, то никогда не выйдешь из темноты. Ты даже не будешь знать, в какую минуту рука с кинжалом протянется к тебе сквозь мрак, лишить тебя последнего шанса вновь почувствовать тепло и радость внешнего мира. Кончив говорить, Затар расхлопнул в ладоши. Появилась стража. Затарас указал на меня рукой в погреб, сказал он. Это было все. Четыре воина вывели меня из комнаты и пошли все ниже и ниже через туннели, казавшиеся бесконечными. Наконец они остановились в довольно большом погребе. В каменные стены были вделаны кольца, к ним были прикреплены цепи, и в конце многих цепей лежали человеческие скелеты. Они отбросили в сторону один из них и, открыв громадный замок, скреплявший цепь вокруг того, что было когда-то человеческой ногой, обвили железным кольцом мою ногу. Затем они ушли, унеся с собой свой радиофонарь. Вокруг полная тьма. Несколько минут доносился еще звон их вооружения, но все слабее и слабее, пока наконец не наступила полная тишина. Я был один с моими печальными товарищами с костями умерших здесь людей, судьба которых была вероятно предсказанием моей. Не знаю, долго ли я стоял, прислушиваясь во мраке. Безмолвие не прерывалось ничем. Я опустился на твердый пол моей тюрьмы и уснул, прислонившись головой к каменной стене. Прошло, наверное, несколько часов, когда я проснулся от яркого света. Передо мной стоял какой-то молодой человек. В одной руке он держал фонарь, во второй посуду, наполненную массой вроде каши, обычным кушанием заключенных в тюрьмах Барсума. "За Тарас шлет тебе привет", сказал молодой человек. "И велит передать тебе, что хотя ему хорошо известен заговор, имеющий целью сделать тебя джидаком гелиума". Он все же не склонен отказаться от того предложения, которое он тебе сделал. Чтобы стать свободным, тебе только стоит приказать известить за Тараса, что ты принимаешь его условия. Я молча покачал головой. Юноша ничего больше не сказал. Он поставил пищу на пол рядом со мной и вышел, захватив с собой свет. В течение многих недель юноша два раза в день приходил в мою камеру с пищей, и с тем же приветствием от Затараса. Я долго старался втянуть его в разговор о других вещах, но он не хотел говорить, и я наконец отступился. Целые месяцы я напряженно думал, как бы известить Картериса о том, где я нахожусь. Целые месяцы я скоблил одно из звеньев массивной цепи, державшей меня в надежде протереть его и выйти вслед за юношей по извилистому коридору и как-нибудь выбраться на свободу. Я был вне себя от беспокойства за исход экспедиции, которая должна была спасти Даю Торис. Я знал, что Картерис не оставит этого дела в том случае, если он на свободе. Но зато я прекрасно понимал, что и он мог оказаться пленником в погребах за терраса. Я знаю, что шпион за терраса подслушал наш разговор относительно избрания нового джедака, а ведь всего несколькими минутами раньше мы обсуждали подробности плана спасения Торис. Все шансы за то, что и это дело тоже было ему известно. Может быть, мои друзья уже пали жертвами убийц за терраса. Может быть, все они уже давно заключены в тюрьму. Я решил еще раз попытаться выведать что-нибудь и прибегнул на этот раз к хитрости. Я заметил, что юноша, приходивший ко мне, был довольно красивой наружности, приблизительно роста и возраста Картериса. Я заметил также, что его жалкие лохмотья совсем не подходили к его полные достоинства, благородной осанки. На основании этих наблюдений в следующий его визит я открыл переговоры. Ты был очень добр ко мне во время моего заключения, сказал я ему. И так как я чувствую, что жить мне осталось немного, я хотел бы пока еще не поздно дать тебе вещественные доказательства моей благодарности за все, что ты делал, чтобы облегчить мою участь. Охранник на каждый день приносил мне пищу, следя, чтобы она была чистой и чтобы ее было достаточно. Ты никогда ни словом, ни делом не пытался злоупотребить моим беззащитным положением, оскорблять или мучить меня. Ты всегда был вежлив и внимателен к одинокому пленнику, и я глубоко благодарен тебе за это. Мне хочется подарить тебе что-нибудь на память. В кладовых моего дворца много красивых украшений. Пойди туда и выбери себе полное вооружение. Оно будет твоим. Я прошу только, чтобы ты всегда носил его. Скажи, что ты это исполнишь. Пока я говорила, глаза мальчика заблестели от радости, и я видел, как он перевел взгляд со своей бедной рваной одежды на мой великолепный наряд. В продолжение минут он стоял в нерешительности. А я так волновался, что мое сердце, кажется, перестало биться, как многое зависело от его ответа. Если я пойду во дворец принца Гелиума с такой просьбой, там просто осмеют меня и в придачу вышвырнут головой вниз на мостовую. Нет, это невозможно, хотя я благодарю тебя за предложение. Если бы раз подозревал, что я говорю об этом, он приказал бы вырвать мое сердце. Это не причинит тебе никакого вреда, мой мальчик, убеждал я его. Ты можешь войти в мой дворец ночью с запиской от меня к Картерису. Прочти записку перед тем, как передать ее, и ты будешь спокоен, что она не содержит ничего плохого для Затараса. Мой сын никому ничего не скажет. Об этом будем знать только мы трое. Это такой безобидный поступок, что его никто не осудит. Он опять помолчал, по-видимому, охваченный внутренней борьбой. Я продолжал. Там есть короткий меч, усыпанный драгоценными камнями. Я снял его с трупа одного северного джедака. Когда ты будешь брать вооружение, пусть Картерис даст тебе этот меч, когда во всей заданге не будет юноши вооруженного лучше тебя. Когда ты в следующий раз придешь сюда, захвати с собой принадлежности для письма. И через несколько часов мы увидим тебя одетым как подобает при твоей наружности и происхождении. Все еще раздумывая и не отвечая ни слова, юноша повернулся и оставил меня. Я не мог догадаться, какое решение он принял и страшно беспокоился об итоге своего плана. Если он примет письмо к Картерису, это будет означать, что Картерис еще жив и свободен. Если юноша вернется в доспехах и с мечом, я буду знать, что Картерис получил мое письмо и узнал, что я жив. Тот факт, что носителем письма явился задански юноша, укажет Картерису, что я захвачен за тарасом. Когда на следующий день юноша вошел в мою камеру, я едва мог скрыть свое волнение, но ничего не сказал ему, кроме обычного приветствия. Ставя пищу на пол, он положил возле меня принадлежности для письма. Мое сердце было готово выпрыгнуть от радости. Я выиграл дело. С минуту я смотрел на письменные принадлежности с притворным изумлением, затем, как будто вспомнив, в чем дело, взял перо и бумагу и написал краткое приказание кортельюсу выдать партаку доспехи по его выбору и короткий меч, который я описал. Это было все. Но для меня и Картириса это означало очень многое. Я оставил письмо открытым на полу. Партак поднял его и ушел, не проронив ни слова. В то время я томился уже около 300 дней. Если можно было еще что-то сделать для спасения Дейторис, нужно было сделать это скорее, ведь избранные богини Иссы живут только один год. На следующий день, заслышав шаги Партака, я сгорал от нетерпения. Он был в моем дворце, видел моего сына, его блестящие доспехи молчаливо укажут мне, что Картэрис извещён о моей судьбе. Представьте мое разочарование, когда я увидел, что принесший мне пищу был не Партак. Что случилось с Партаком? спросил я его. Но сторож не ответил и, положив мою пищу на пол, тотчас же повернулся и вышел. Дни снова пошли за днями. Новый тюремщик никогда не говорил мне ни слова и даже не отвечал на самые простые вопросы. Я мог только предполагать о причинах исчезновения Партака. Было более чем вероятно, что они состояли в связи с письмом, врученным мною ему. После всех надежд оказалось, что мое положение не только не лучше, но даже хуже, чем раньше. Я не знал даже, жив ли Кортес, так как, если Партаку захотелось выслужиться перед затарасом, он мог дать мне написать письмо к сыну, а затем отнести его к своему господину в доказательство своей бдительности и преданности. Прошло 30 дней с тех пор, как я передал письмо юноше, 330 с тех пор, как меня заперли в погребе. По моему подсчету, оставалось приблизительно 30 дней до исполнения надデイ торис кровавого ритуала Исси. При этой страшной картине, ярко всстававшей в моем воображении, я закрывал лицо руками и лишь с большим усилием подавлял подступавшие слезы. Подумать только, что жестокие когти белых обезьян будут рвать прекрасное тело моей принцессы. Неумолимый рассудок говорил мне, что через 30 дней моя несравненная дея Торис будет на арене перворожденных во власти диких зверей, что они будут таскать по грязи и пыли ее окровавленное, измученное тело, пока наконец часть его спасенная для пира чёрной знати не будет подана на стол. Я думаю, что сошел бы с ума, если бы время от времени не раздавались шаги моего тюремщика. Это отвлекало меня от ужасных образов всецело завладевших моей душой. Однажды жестокий замысел блеснул в моей голове. Я решил сделать сверхчеловеческое усилие и бежать отсюда. За мыслью моментально последовало действие. Я бросился на пол моей камеры блестели стены в напряженной судорожной позе, как будто умер в припадке конвульсий. Когда сторож наклонится надо мной, мне нужно будет только схватить его рукой за горло и нанести сильный удар концом цепи, которую я крепко зажал в правой руке. Ближе и ближе подходил приговоренный человек. Теперь я услышал, как он остановился передо мной. Раздалось неясное восклицание, и затем он шагнул ближе. Я почувствовал, как он стал на колени рядом со мной и крепче сжал цепь. Он нагнулся ко мне совсем близко. Теперь мне нужно было открыть глаза, найти его горло, схватить его и нанести ему в ту же минуту один могучий смертельный удар. Всё произошло так, как я рассчитал. Момент между открытием моих глаз и падением цепи был так короток, что я не сумел остановиться, хотя в этот краткий миг успел разглядеть, что лицо, так близко склонившееся к моему лицу, было лицом Картериса. Боги! Что за лукавая и жестокая судьба придумала этот страшный конец? Что за удивительная цепь событий привела моего мальчика как раз в тот момент, когда я мог убить его. В эту страшную минуту великодушное провидение затмило мой разум, и я упал без сознания на безжизненное тело моего единственного сына. Придя в себя, я почувствовал, что на лоб мне легла твердая прохладная рука. В течение минуты я не открывал глаз. Я старался собрать обрывки мыслей, скользивших в моем усталом, переутомленном мозгу. Наконец в сознании всплыла жестокая действительность, и тогда я не посмел открыть своих глаз из страха увидеть того, кто лежал рядом со мной. Меня удивляло то, что кто-то старается привести меня в чувство. Кто это мог быть? Вероятно, Картерис привел с собой товарища, которого я не заметил. Что же, в конце концов я должен увидеть неизбежное. И я со вздохом открыл глаза. Надо мной склонился Картерис, с большим кровоподтеком на лбу в том месте, где ударила цепь, но живой. Слава богу, живой. С ним никого не было. Раскрыв объятья её, я заключил в них моего мальчика, изнемогая от счастья, безумного счастья, которое сразу охватило меня. Тот краткий миг, в который я увидел и узнал Картериса, был, вероятно, достаточным, чтобы ослабить силу удара. Он сказал, что пролежал без сознания некоторое время, как долго он не знал. "Но как ты вообще попал сюда?" спросил я, удивленный, что он нашел меня без проводника. Благодаря находчивости, с которой ты известил меня через Партака о своем существовании и заключении, до того как он пришел за своими доспехами и мечом, мы считали тебя мертвым. Прочтя твое письмо, я сделал, как ты приказал, то есть дал Партаку выбрать доспехи и потом принес ему драгоценный короткий меч. Но в ту минуту, как я выполнил обещания, которые ты очевидно дал ему, мои обязательства в отношении его прекратились. Я начал расспрашивать его о твоем месте пребывания, но он ни за что не хотел отвечать. Он был глубоко верен за Тарасу. И я потребовал от него точных указаний о твоём месте заключения, но он продолжал упорствовать, отказываясь сообщить, что бы это ни было. В отчаянии я велел отвезти его в подвал, где он теперь и находится. Никакие угрозы, никакие подкупы даже баснословные его не трогали. Единственный его ответ на все наши домогательства был таков: когда бы не умер Партак, сейчас или тысячу лет спустя, никто не сможет сказать, что в долину Дор ушел изменник. Наконец Ксодар, который бывает находчив как бес, придумал способ вырвать от него нужное нам указание. Он предложил Хорвастусу надеть вооружение за Данкце и дать заковать себя в цепи в камере Портака. Благородный Хорвастус в течение 15 дней томился в подвале, но не напрасно. Мало помалу он завоевал доверие и дружбу Партака, и наконец сегодня Партак, думая, что говорится своим близким другом, точно объяснил ему, в какой камере ты заключен. Мы отыскали в архиве планы гелиумских погребов, но найти тебя оказалось все же делом нелегким. Отверстия, ведущие из колодцев, непосредственно связанных с погребами, расположены под правительственными зданиями и всегда охраняются. Поэтому, когда я спустился к выходу у дворца, который занимает Затарас, я нашел там заданского солдата, несущего караул. Я там же и оставил его, проходя мимо, но оставил мёртвым. А сюда я подоспел как раз вовремя, чтобы быть укокошенным тобою, заключил он со смехом свой рассказ. Говоря все это, Картери свозился над замком моих кандалов. Через минуту он с радостным восклицанием сбросил их на пол, и я с облегчением поднялся. Наконец я освободился от ужасного железного кольца, которое сдирало мою кожу столько времени. Мой сын принес для меня длинный меч и кинжал. Вооружённые таким образом, мы пустились в обратный путь к моему дворцу. У выхода из колодцев за Тараса мы нашли мертвое тело часового. Оно еще не было обнаружено, и чтобы еще более отдалить поиски и сбить с толку преследователей, мы унесли тело с собой и скрыли его в маленькой камере главного коридора, выходящего на соседний участок. Через полчаса мы подошли к шахте, расположенной под нашим собственным дворцом и вскоре вошли в комнату для совещаний, где застали Кантаса Кана Хорвастоса и Ксодера, ожидавших нас с большим нетерпением. Мы не тратили времени на бесплодные повествования о моем тюремном заключении. Единственное, что меня интересовало, было узнать скорее, насколько удались планы, которые мы выработали. Их выполнение заняло гораздо больше времени, чем мы ожидали, ответил Кантоскан. Мы были вынуждены соблюдать строжайшую тайну, и это нас страшно стесняло с за Тараса рассеяны повсюду тем не менее насколько мне известно до слуха этого негодяя не дошло ни звука из наших истинных замыслов сегодня на больших доках в Хастере уже стоит в готовности флот из тысячи могущественнейших военных единиц какие когда-либо ходили вдоль берегов Барсума каждый из этих судов снабжено экипажем нужным для плавания как в воздухе Амина так и в его водах На каждом военном корабле имеется 5 крейсеров на 10 человек каждый, 10 разведывательных судов на 5 человек каждое и 100 легких судов для одиночных разведчиков. Всего таким образом имеется 116 тысяч судов, снабженных как воздушными, так и водяными пропеллерами. В Тарки стоят транспорты для «Зеленых воинов Тарстаркаса в составе 900 больших десантных кораблей и судов конвоирующих их. Уже семь дней тому назад все было готово, но мы еще выжидали в надежде, что тебя удастся освободить вовремя и что ты возьмешь на себя командование экспедицией. Мы хорошо поступили, мой принц? Тарстаркас спросил я, как примирились люди Тарка с твоим возвращением? Они отправили ко мне сюда делегацию из 50 вождей для переговоров, отвечал Тарстаркас. «Мы — народ справедливый. Поэтому, когда я рассказал им историю всех событий, они единогласно решили, что они поступят со мной так же, как Гелиум поступит с Джоном Картером. По их просьбе я должен был вернуться на мой трон и войти в переговоры с соседними ордами, как Джадактарка относительно доставки последними сухопутных войск для нашей экспедиции. Я выполнил мою задачу. Призваны 200 тысяч бойцов. Они представляют собой тысячу различных общественных единиц из различных племен, кочующих от северного полюса до южного. Сегодня вечером они должны собраться в столице Тарк. Они готовы, по-моему, зову идти в страну Перворожденных и биться там, пока я не прикажу им остановиться. Они просят только позволить им захватить с собой добычу и унести ее в собственную страну, когда кончатся бои и грабеж. Я кончил. А ты, Хорвастов, спросил я. Чего ты достиг? — он ответил мне. Миллион ветеранов-бойцов с узких каналов Гелиума посажено на военные корабли, транспорты и конвойные суда. Каждый из них произнес присягу верности и хранение тайны. Все они надежные люди, ни из одного округа внушающего подозрения не призвано бойцов. Прекрасно, восклицал я. Каждый из вас исполнил свой долг. Не могли бы мы немедленно еще до восхода солнца отправиться в Хастер? Мы не будем терять времени, принц, отвечал Кантаскан. Население Хастера и то уже расспрашивает о цели снаряжения столь значительного флота, наполненного бойцами. Меня поражает, что слух об этом не дошел до Затараса. Крейсер ждет тебя на твоём собственном доме в дорогу. залп выстрелов, донесшихся из дворцовых садов, оборвал его речь. Все мы бросились на балкон как раз в тот момент, когда человек 12 из моей дворцовой стражи бросились к нескольким удаленным кустам, преследуя кого-то, спасавшегося бегством. Прямо под нами на богровой лужайке кучка стражников окружала неподвижное, распростёртое тело. По-моему, приказанию тело перенесли в комнату, где мы держали совет. Когда они опустили его к нашим ногам, мы увидели, что это был краснокожий молодой человек. Его вооружение было просто как вооружение рядового солдата или же человека, желавшего скрыть свою личность. Еще один из шпионов за тарасом, воскликнул Хорвастус. Повидимому, да, заметил я и, обращаясь к стражникам, прибавил: Унесите прочь это тело. Постойте, сказал ксодер. Благоволи, принц, приказать, чтобы принесли кусок сукна и небольшой сосуд с маслом. Я кивнул в знак согласия одному из солдат, который вышел из комнаты и тотчас же вернулся с вещами, затребованными к ксодаром. Чернокожий встал на колени возле тела и, обмакнув кусок сукна в масло, потёр им слегка лицо убитого. Затем он с улыбкой обернулся ко мне и показал результат своей работы. На лице оказалось пятно кожи, белый, как моя собственная. Когда Ксодер схватил в руку черные волосы и резким движением сорвал их прочь, под ними был лысый череп. Стражники и офицеры тесно окружили труп, распростёртый на мраморном полу. Не было конца возгласом изумления. "Это младший жрец", прошептал Тарстарказ. "Боюсь, что гораздо хуже", возразил Ксодер. "Посмотрите, С этими словами он вытащил кинжал и вскрыл запертый кошелек, висевший на доспехах мертвого. Он извлек оттуда золотой ободок, украшенный большим драгоценным камнем. Это было украшение под пару того, какое я взял у сатар трога. Это был святой жрец, сказал ксодар. К счастью для нас, ему не удалось уйти. В эту минуту в комнату вошел взволнованный офицер. Принц, имею доложить, что товарищ этого молодца скрылся от нас. Полагаю, что это произошло не без попустительства одного или нескольких людей, представленных к воротам. Я приказал арестовать их всех. К передал ему масло и сукно. С помощью этого средства ты можешь обнаружить шпионов, сказал он. Я немедленно распорядился о производстве секретных розысков в городе, так как каждый марсианский сановник имеет свою собственную полицию. Полчаса спустя офицер стражи снова явился с докладом. На этот раз наши худшие опасения оказались подтвержденными. Половина стражников у ворот оказались жрецами выкрашенными под гелионцев. «Идемте!» — воскликнул я. Дорога каждая минута. Идем сейчас же в Хастер. Если жрецы попытаются задержать нас, это приведет к крушению всех планов и к полному расстройству экспедиции. 10 минут спустя мы неслись в ночной тьме к Хастеру, готовясь нанести первый удар для спасения Деи Торис.